Глава 19 Утром прямо у дверей номера нас перехватил Кэйри. «Владыка!» Отельер был немного смущен. «Я заметил, что вам несколько докучает тот молодой человек, Корнелиус, кажется. Я бы сказал, что не немного. Хотел вас предупредить, что он уже час сидит в нашем ресторане с двумя букетами, видимо, для вас и вашей жены». Я поднял взгляд к потолку и выругался про себя. «Темные боги, ну что прикажете с ним делать?» «Почему этот человек не может понять простых слов?» «Как ему доходчиво все объяснить?» «Разрешите, я подам завтрак в ваш номер?» Кэйри понимающий кивнул. «А выйти из гостиницы можно через боковой выход на соседнюю улицу». «Спасибо, Кэйри, что бы мы без тебя делали?» «Рад угодить вам, владыка!» Так мы и сделали. Весело позавтракали у себя и сбежали из гостиницы на прогулку. «Думаете, это нас спасло?» «Ага, как же!» И получаса не прошло, как на бульваре нас догнал Корнелиус. «Ах, вот вы где!» «А я вас ждал-ждал, да и думаю, прогуляюсь. Куда сегодня собираетесь? Вы помните про пикник?» «Нет, не хотите, а в парк развлечений?» Он попытался нагло вклиниться между нами, но Клэр прижалась ко мне, а я обнял ее за талию, и Корнелиусу пришлось идти рядом. «Знаете, сегодня такой хороший прогноз погоды, я, кстати, одно время собирался стать магом-метеорологом. У меня неплохо получалось вызывать дождь, да». Но потом увлекся тер магией Написал статью о влиянии крученых чар на динамику мана-сброса и пошел по другой дороге. А вот здесь вкусный лимонад продают. Зайдем? Ну, нет, так нет. Хотите попробовать саранчу в шоколаде? Такое забавное лакомство хрустит приятно. Или зайдем в рыбный ресторан? Сегодня там подают щупальца ктулхианской каракатицы. Вы знали, что чернила-каракатец можно использовать для тайного письма? Без умолку болтая, Корнелиус бегал вокруг нас, пытаясь заманить в разные заведения. Тёмные боги! Как он умудряется трещать с такой скоростью? И ведь слово не вставишь в его бесконечный монолог. Честное слово, пожизненный запрет въезда в эльф не казался мне уже таким страшным. Я ведь жил как-то без него раньше и дальше перебьюсь. Судя по выражению лица, Клэр думала точно так же. Мы сделали круг и вернулись к гостинице. «Вы куда?» – забеспокоился Корнелиус. «Отдыхать?» «Так не погуляли. А как же пикник?» «В следующий раз!» «Да чего же пронырливый тип!» Я попытался закрыть перед ним дверь, но он извернулся и проскользнул внутрь. «Я вас здесь подожду! Вдруг вы еще захотите погулять?» «Не захотим!» «Может быть, у вас в номере посидим?» «Нет!» — рявкнули мы с Клэр хором. «Ничего страшного. И все-таки я посижу в ресторанчике, пока вы отдыхаете. Не будете живые весь день валяться. Я тебя знаю, Клэр!» Он с улыбкой погрозил пальцем. «Ты не любишь бездельничать?» «Да чего навязчивый гад! Чтобы такое придумать, чтобы его отводить. Мы поднялись в номер и заперли дверь на всякий случай. Но не прошло и минуты, как раздался вкратчивый стук. «Ну все, ты допрыгался!» Отпирал замок я с единственным намерением. «Выкинуть Корнелиуса из окна. Возьму за шкирку и брошу. Там всего второй этаж. До смерти не убьется, а мне точно легче станет». «Разрешите?» За дверью стоял Кейри с немного виноватой улыбкой. «Заходи!» Отельер проскользнул внутрь и сам запер дверь. «Простите, владыка, что беспокою. Я хотел кое-что предложить насчет того назойливого молодого человека». «В эльф-дорадо есть полиция для таких случаев?» Кэрри развел руками. «Увы, нет. Только городская стража на случай потасовок. Если мы его побьем, — Клэр подмигнула отельеру, — вы можете сказать, что он первый напал?» «Боюсь, что нет. Расследование проводится с помощью магии. Обмануть следователя-колдуна практически невозможно». Мы с Клэр переглянулись и разочарованно вздохнули. «Жаль, очень жаль. Есть другой выход. Вы не хотите взять путевку в пансионат?» Съездите на несколько дней, подышите горным воздухом, посмотрите красоты. Там есть шикарные водопады и очень живописные скалы. Можно нанять гида и сходить на экскурсию в древнюю крепость. А я постараюсь убедить молодого человека, что вы уехали насовсем. «Едем», — шепнула мне Клэр. «Проведем время наедине, как и хотели. Согласен». Я поцеловал жену и повернулся к Кэйри. Берем вашу путевку». Новая метла идеально подошла для путешествия. И сидеть вдвоем удобно, и багаж есть куда повесить. «Вам надо лететь через восточные ворота», – инструктировал нас Кэйри. «Там такие башенки, не перепутаете». «Затем двигаетесь над трактом до небольшого городка, поворачиваете в сторону гор и дальше по дороге из Красного Камня». Не волнуйтесь, она там одна, и вы легко сориентируетесь. Ясно? Запомнили? Вам нужен третий поворот налево. Не перепутайте, пожалуйста. Третий налево. И никуда не сворачивая, следуете до симпатичной виллы из белого камня. Называется приют вдохновения. Вот, держите путевки. Номер для двоих, трехразовое питание, плюс полдник, сонник, бассейн и бесплатный бар. Также в стоимость входят две экскурсии на выбор. «Что бы мы без тебя делали, Кэйри?» — повторил я. Отельер порозовел и поклонился. «Хорошего отдыха!» «Спасибо, дружище!» Я обнял Клэр за талию. «Поехали!» «Ух, как эта метла резко с места берет! Аж дух захватывает!» Мы поднялись над домами, сделали широкий разворот и полетели над флюгерами и крышами. Ага, вот и восточные ворота. Да, башенки на них ни с чем не спутаешь. Узкие, высокие, с развивающимися флагами на самом верху. Внизу потянулся длинный тракт, по которому ползли в обе стороны повозки, экипажи, всадники... «Кое-где я рассмотрел даже пробки. То столкнувшиеся телеги перегородили дорогу, то всадники заспорили, кто кому должен уступить и не дают проехать остальным. Легко Кэрри было говорить, летите до небольшого городка. Три часа со скоростью ветра. Я себе отсидел все, что можно. И несколько раз чуть не свалился. Ваня, как насчет сделать остановку? Категорически поддерживаю». Клэр сделала круг над городом, выбирая место для посадки. «Вон там красная крыша рядом с площадью. Кажется, это харчевня или гостиница». «Ага, вижу». Метла снизилась по крутой спирали и приземлилась под вывеской «Тратория три пескаря и сдобная булка». «То, что надо». Завидев нас из дверей заведения, выскочил официант. «Добрый день! Добро пожаловать в лучшее заведение общественного питания на этой дороге! Желаете отобедать?» «Желаем!» «Разрешите вам предложить замечательный столик на открытой веранде?» Я махнул рукой. «Веди, человек!» «Так есть хочется, что я готов слона умять целиком. И уже все равно на веранде или в обеденном зале». Официант проводил нас за столик под большим зонтиком принял заказ и мгновенно испарился. "Они -"Ну, плохо здесь. Зонтики, фикусы в горшках, плющ по стене. Очень миленько". М-м, я покачал головой. "И не шумно, никто не мешает", сказал и будто сглазил. Как по злому волшебству, послышались гомон, крики, смех. Прямо у входа на веранду приземлилась большая компания на метлах. Десяток парней в кожаных куртках с золотыми цепями на шеях и девица, эдакая роковая ведьма, юбка до земли с разрезами по бокам практически до талии, туфельки на бесконечно длинных шпильках, яркая помада, высокая прическа, обнажённые плечи. Парни в коже так и увивались вокруг неё, обступив стеной. Всю эту компанию официант привёл к нам на веранду. Кавалеры тут же сдвинули три стола вместе, расселись вокруг и наперебой что-то рассказывали девице. Только и было слышно «Клариса то, Клариса это». «Точно-точно, припоминаю, я с этой ведьмой заочно знаком». Помнится, гости на свадьбе возмущались ее экзальтированным поведением. «Принесли наш заказ, и мы взялись за вилки». Ели, болтали о пустяках, а мимо носился бедняга-официант. Таскал огромные подносы с тарелками для большой компании. Клэр добралась до десерта, а я до чашечки кауафия. Стоило сделать глоток, как мне стало не по себе. Будто в висок уперлось невидимое сверло, буравящее голову. Я обернулся и напоролся на взгляд ведьмы Клариссы, будто кусок мяса на шампур. «Не сомневаюсь, именно так лев смотрит на антилопу перед тем, как прыгнуть и закусить. Эй, милочка, зачем так смотреть? У тебя вон целая толпа мужчин под боком». Будто услышав мои мысли, Клариса надменно улыбнулась и плотоядно подмигнула. «Не смотри на нее!» Клэр протянула руку и повернула мою голову к себе. «Это такое колдовство, природная ведьминская магия». Клэр прищурилась и кинула испепеляющий взгляд на экзальтированную ведьму. «Уж не знаю, что это за магия, но от пересечения их взглядов явственно запахло озоном». Минуту они испепеляли друг друга глазами, а затем одновременно встали. «Ваня, не вмешивайся!» — тихонько шепнула Клэр. «Это наши корпоративные разборки». Они двинулись навстречу друг другу и встретились в центре веранды. Пару минут смотрели друг на друга молча, отчего воздух между ними искрил. «Нарываешься!» — первая не выдержала Клариса. «Есть претензии!» «На чужих мужей заглядываться не надо, девочка, тогда и претензий к тебе не будет. Куда хочу, туда и смотрю. Понятно, старушка?» На веранде стало темнее, будто солнце закрыла дождевая туча. «Милая моя!» Голос Клэр стал холодным и острым, как бритва. «Я сейчас твой удалённый приворот верну в обратку, чтобы ты заикалась до пенсии, и будешь смотреть, куда хочешь, но уже с косоглазием». «Чё? Ты? Мне? А обратной плетью не хочешь?» «Ай-яй-яй, запрещённые чары используем, как нехорошо». «Что хочу, то и колдую». «Колдуй, если смелости хватает». А то ведь можно и по получить, чем-нибудь типа грызневого слизня. Будешь потом всю жизнь на косметику работать. А грыжа не вылезет. Думаешь, твой мужчина будет тебя в болоте навещать, когда я тебя в жабу превращу? Это ты про то болото, откуда сама вылезла?» По лицу Клариссы пробежала судорога. «Дерзкая ты слишком! Выйдем поговорить!» «Выйдем?» Кларисса повернулась к своей компании. «Посидите, мальчики, пока я с этой курицей разберусь!» В ответ Клэр только улыбнулась, но так, что даже мне страшно стало. «Ваня, подожди минутку. Я сейчас откручу кое-что кое-кому и полетим дальше». Рука об руку, ведьмы двинулись к выходу с веранды. Пару минут мальчики перешептывались, затем поднялись и сгрудились напротив меня. «Эй, м «М-м-м!» Я не спешил вставать. «Иди сюда, разговор есть». «Вас там много, вот и поговорите друг с другом. Я вам не психолог, чтобы выслушивать бесплатно». Пока они подыскивали достойный ответ, я нащупал в кармане волшебный бездонный кошелек. «Ага, вот он мой хороший». Мне даже не пришлось засовывать в него руку, стоило распустить завязки, как оттуда послышался тихий голос казны. «Владыка, я здесь. Потяните за верёвочку, и всё будет в порядке». Из горловины кошелька вылез кончик бечёвки и ткнулся мне в ладонь. «Слышь!» Мальчики, наконец, собрались с мыслями. «Вставай, дядя, выходи, поговорим как мужчины. Или трусишь?» Я пожал плечами. «Разборок хотите? Это можно. Только решите, говорить будем с порчей мебели или без». «Это как пойдет! Может, ты сразу ляжешь?» Они захохотали. «Значит, спорчий! Я как можно добрее им улыбнулся. «Тогда скиньтесь на ремонт сначала, чтобы мне потом бесчувственные тела не обыскивать. Борзый, да? Сам скидывайся! Давай кошелек, мы заплатим!» Я встал по-прежнему, улыбаясь, наклонил голову из стороны в сторону, разминаясь хрустнул суставами пальцев, подмигнул ближайшему мальчику и дернул приготовленную бечевку.